«Но, клянусь вам, сударь, мне было все равно. Я прожил неделю в Берлине, прежде чем разыскал ее в этом людском вдовороте, и пошел к ней». Он замолчал и тяжело перевел дыхание. «Сударь, клянусь вам, ни слова. Упрека не сказал я ей. Я плакал, стоял на коленях, предлагал ей деньги, все свое состояние. Пусть распоряжается им, потому что тогда я уже знал, знал, что не смогу жить без нее». Я люблю каждый волосок ее, ее рот, ее тело, все-все. И ведь это я, один я столкнул ее. Она побледнела, как смерть, когда я неожиданно вошел. Я подкупил ее хозяйку, сводню, гадкую низкую женщину. Она была как мил бледна, выслушала меня. Сударь, мне кажется, она, да, она почти обрадовалась, увидев меня. Но когда я заговорил о деньгах, а ведь сделал... Я это только для того, чтобы показать ей, что больше не думаю о них, то она плюнула. А потом, так как я все еще не хотел уходить, позвала своего любовника, они надо мной издевались. Но я, сударь, все равно ходил туда каждый день. Жильцы того дома рассказывали мне все, и я узнавал, что этот негодяй ее бросил. Но она в нужде, и тогда я пошел еще раз к ней. Еще раз, сударь. Но она накинулась на меня и разорвала деньги, которые я украдкой положил на стол. А когда я все-таки опять пришел, ее уже не было. Чего только не делал я, суды, чтобы разыскать ее снова. Целый год, клянусь вам, я не жил, я только выслеживал ее. Нанимал агентов, пока не узнал. Наконец, что она заморем в Аргентине. В одном, в одном дурном доме. Он умолк, задыхаясь. Последние слова он едва прохрипел. Потом опять заговорил глухо, с трудом. Я очень испугался сперва, но потом подумал, что по моей, только по моей вине она до этого дошла. И я знал, как сильно дрож... должна она, бедная, страдать, потому что она горда, прежде всего, горда. Я пошел к своему поверенному, тот написал в консульство и послал деньги, не указав от кого, лишь бы только она вернулась. Мне телеграфировали, что все удалось, Я знал, на каком пароходе, и поджидал его в Амстердаме. Приехал за три дня. Как я горел нетерпением. И, наконец, он прибыл. Какое это было счастье, когда дым показался на горизонте. Я думал, у меня не хватит сил дождаться. Так медленно, медленно он причаливал. И потом пассажиры начали спускаться по сходням. И, наконец, она, она. Я ее не сразу узнал. Она была другая, накрашенная. и уже такая, такая, какой вы ее видели. И когда она меня заметила, она вся помертвела. Два матроса подхватили ее, иначе она упала бы в воду. Чуть только она ступила на берег, я подошел к ней. Я не говорил ничего, спазма сдавила горло. Она тоже ничего не говорила и не смотрела на меня. Носильщик пошел вслед с вещами, мы шли и шли. Вдруг она остановилась и сказала. — Сударь, как это она сказала, как мучительно больно мне сделалось, так печально это прозвучало. «Ты все еще согласен, чтобы я была твоей женой?» «Еще и теперь...» Я взял ее за руку. Она вздорогнула, но мне сказала ничего. Но я почувствовал, что теперь все опять хорошо. Сударь, как я счастлив был! Я плясал вокруг нее, как ребенок, когда мы вошли в комнату. Я упал к ее ногам. Говорил глупости, должно быть потому, что она улыбалась сквозь слезы и ласкала меня. Очень робко, разумеется. Но, сударь, каким это было для меня блаженством? Сердце мое таяло. Я бегал по лестнице вниз, вверх, заказал обед в ресторане, при гостинице, наш свадебный обед. Помог ей одеться, и мы сошли вниз, ели, пили, веселились. Она была весела, как ребенок, такая сердечная, добрая, и говорила о нашем доме. И как мы теперь опять заживем? Но тут голос его вдруг сорвался. И он сделал рукой движение, словно хотел кого-то сокрушить. Там был один официант, скверный низкий человек. Он подумал, что я пьян, потому что я безумствовал и плясал. И валился со стула от смеха. А ведь я только был счастлив, так счастлив. И вот, когда я заплатил, он дал мне на двадцать франков меньше сдачи. Я на него накричала, потребовала стальное. Он смутился и положил золотую монету на стул. И тут она вдруг громко расхохоталась. Я смотрел на нее, но это было другое лицо. Оно сразу стало насмешливым и злым. «Какой ты все еще дотошный, даже в день нашей свадьбы!» Сказала она так холодно, резко, с жалостью. Я испугался, проклинал свою мелочность, старался опять развеселиться. но ее веселье исчезло, умерла. Она потребовала отдельную комнату. Чего бы я ни делал для нее, и я лежал ночью один и все думал. Чтобы ей купить на другое утро, как бы ее задарить, показать ей, что я не скуп, что для нее мне ничего не жалко. И рано утром пошел и купил ей браслет. И когда я вернулся, комната была пуста, совсем, как в тот раз, и я знал, что на столе должна была быть записка. Я убежал, я молился Богу, чтобы это было не так, но... Но записка все-таки лежала на столе, и я прочел. Он замялся. Я невольно остановился и посмотрел на него. Он понурил голову, потом хрипло прошептал. Я прочел. Оставь меня в покое, ты мне противен. Мы уже подошли к гавани, и вдруг в тишину ворвалось шумное дыхание надвигавшегося прибоя. С горящими глазами точно большие черные звери... стояли там корабли. Одни вблизи, другие подальше, откуда-то доносилась песня. Все было неразличимо, и все же многое чувствовалось. Тяжелый сон, тревожные грезы приморского города. Рядом с собою я видел тень моего спутника. Она дергалась у меня под ногами, она растекаясь, то сжимаясь в неверном тусклом свете фонарей. У меня не было слов, Ни в утешение, ни для вопроса, но молчание его точно липло ко мне, давило своей тяжестью. Вдруг он схватил меня за руку. Но я не уеду отсюда без нее. Много месяцев я ее разыскивал. Она меня терзает, но я не отступлюсь. Умоляю вас, сударь, поговорите с ней. Она должна быть моею, скажите ей это. Меня она не слушает. Я больше не могу так жить. Я не могу больше видеть, как мужчины ходят к ней». и ждать перед домом, когда они выйдут, пьяные. Вся улица уже знает меня. Надо мной смеются, потому что я стою и жду. Это меня сводит с ума, и все-таки я каждый вечер опять прихожу. Сударь, умоляю вас, поговорите с ней. Я вас не знаю, но сделайте это ради Господа, поговорите с ней. Я невольно сделал движение, пытаясь вырвать руку. Мне было страшно. Но когда он почувствовал, что я, отстраняюсь от его горя, он вдруг упал посреди улицы на колени и обхватил мои ноги. — Заклинаю вас, сударь, вы должны с ней поговорить, должны. Иначе, иначе случится несчастье. Я истратил все свои деньги, разыскивая ее, и здесь я ее не оставлю, живой не оставлю. Купил себе нож. У меня, сударь, есть нож, я ее не оставлю тут живой. Я не вынесу этого. Поговорите с ней, сударь. Он в выступлении корчился передо мной. В конце улицы показались двое полицейских. Я силой заставил его встать. С минуту он оторопело смотрел на меня. Потом сказал совсем чужим голосом, сухо и деловито. «Сверните по этой улице налево, там ваша гостиница». Еще раз уставился он на меня глазами, в которых зрачки словно расплавились в какой-то ужасающей белой пустоте. Потом он исчез. Я плотнее закутался в плащ, меня знобило. Только усталость чувствовал я, дурман, непроницаемый и черный, точно я спал на ходу. Я хотел собраться с мыслями и все обдумать, но всякий раз во мне поднималась и уносила меня эта черная волна утомления. Я добрел до гостиницы, свалился на кровать и заснул, тупо, как животное. Наутро я уже не знал, что в этом происшествии было явью, что было сном, и безотчетно противился тому, чтобы в этом разобраться. Проснулся я поздно, чужое в чужом городе, и пошел осматривать церковь, которая, как мне сказали, славилась древней мозаикой. Но глаза мои не воспринимали того, что видели. Все яснее вставало в памяти встреча улок к тому дому. Но эти своеобразные улицы живут только по ночам, днем на них серые холодные маски, под которыми узнать их может только... посвященный. Я не нашел этого переулка. Усталый и раздосадованный вернулся я домой, преследуемый видениями не то бреда, не то действительности. Поезд мой уходил в девять часов вечера, с сожалением покидал я город. Насильщик взвалил на плечи мой багаж и, шагая впереди меня, понес его к вокзалу. И вдруг он на одном перекрестке что-то словно кольнуло меня, и я круто остановился. Я узнал поперечную улицу, ведшую к тому дому, велел подождать насильщику, который сначала не понял, но тут же ухмыльнулся с наглой фамильярностью и пошел взглянуть на место происшествия. Было темно, темно как накануне, и в тусклом свете луны поблескивала застекленная дверь того дома. Я хотел подойти ближе, но вдруг что-то зашевелилось во мраке. С испугом я узнал того вчерашнего, Он сидел на пороге и знаками подзывал меня. Мне стало страшно, я повернулся и быстро зашагал прочь. Из малодушной боязни, как бы не ввязаться в какую-нибудь историю и не опоздать на поезд. Но дойдя до перекрестка, прежде чем свернуть за угол, я еще раз оглянулся. И я увидел, как человек, сидевший на пороге, вскочил, бросился к двери и порывисто распахнул ее. Что-то блестящее было зажато в его руке. Я издали не мог разглядеть, золото или лезвие ножа. Так предательски блеснуло в лунном свете. Конец новеллы.